Глава пятая. Маргарита. Я смотрела в большое напольное зеркало и пребывала на грани обморока. Шелковая сорочка на длинных бретелях скрывала достаточно, но объемная татуировка, которая тянулась от моего левого плеча и вниз, просматривалась легко. Татуировка? У меня? При том, что еще утром кожа была абсолютно чистой. Леди Маргарита... «Вы только не плачьте», – жалобно позвала горничная. Та самая, что помогала утром, и которая перешла в столицу в числе избранных слуг. Девушку звали Элией, и прямо сейчас она держала в руках домашнее платье. Именно в процессе переодевания обнаружилось то, от чего так хотелось визжать. Узор был сложным, красивым, отдаленно напоминал, если не змею, то некую земноводную сущность. Несколько острых черточек выглядели как настоящие зубы. Но пугали не они. Сильнее всего в панику вгоняло даже не появление узора, а его шевеление. Миллиметр за миллиметром татуировка стырне переползала вниз, в сторону бедра. Впрочем, и это не самое худшее. Главный кошмар, татушка была знакома. Я видела этот похожий на некое существо узор у его величества. Именно он просматривался в вороте рубахи Георга в моей галлюцинации. Правда, там татуировка была парная, а здесь... Под нашими с и взглядами тату заворочалось активнее прежнего, и я снова завизжала. «Лиди, Маргарита, пожалуйста!» — взмолилась горничная. «Вы всех соседей перепугаете. Такие пересуды пойдут». Потом вернулась Феллиния. Герцогиню сразу отправили ко мне, и тут случилась новая неприятность. Я ждала свою грамотную, магически образованную бабушку с уверенностью, что та решит проблему. Но Феллини оказалась бессильна. Более того, изумилась почище меня. В то, что татуировка принадлежит Георгу, леди Сонтер сначала не поверила. Выслушав подробный пересказ посетившего меня видения, а также историю нашего очного знакомства, Бабушка лишь качнула головой. Но чуть позже убежавшая на кухню Элия привела местных служанок, и те, смущаясь, пересказали сплетни, гулявшие по столице. Из рассказов следовало, что у его величества действительно есть татуировки, причем не только на груди. «Значит, все правильно, и рисунок непростой», поразмыслив и предварительно выгнав всех из спальни, произнесла Феллиния. Она заставила снять сорочку, и пока я прикрывала тканью что могла, внимательно разглядывала узор. Тот продолжал сползать, словно стремясь в самую закрытую, самую защищенную от посторонних глаз зону. В итоге леди Сонтер заявила, «Маргарита, а ведь это похоже на артефакт». «Отлично, мне, разумеется, полегчало». А если без иронии, заразность королевских татуировок была настоящим зашкваром? Ну ладно, РВИ или какая-нибудь чесотка, но тут... Интересно, почему так случилось? — хмыкнула Феллиния. И что эта змейка дает? Ну вот, у Феллинии тоже прошла ассоциация с чем-то ползучим. Меня от таких слов передернуло. Не люблю я хладнокровных, не люблю... Зато на фоне возникшей невесть откуда татуировки, другая проблема немного подзабылась. Я вспомнила о ней лишь после того, как мы переместились в гостиную, где в меня влили две чашки успокоительного чаю. Сердце пропустило удар, и я объявила герцогине о предстоящих вступительных испытаниях. «Что-что?» – изумилась богатая и родовитая. «Какие еще проверки? Он с ума сошел?» Феллиния вскочила и начала эмоционально расхаживать по комнате. Простыней на мебели уже не было, гостиная выглядела вполне жилой. «Какая проверочная работа!» — восклицала леди. «Что за глупости? Никогда такого не было!» Потом леди Сонтер подлетела ко мне и, отобрав третью чашку с успокоительным чаем, потребовала. «Расскажи о встрече с Георгом еще раз!» «Я подчинилась!» принялась пересказывать во всех деталях как шла как засмотрелась на парней магов как врезалась в мужчину в котором не признала короля рассказывала и понимала что действительно дала маху мне следовало вести себя иначе вежливее и корректней но бабушка пришла к другому выводу это я виновата простонала филини опускаясь в кресло и отпивая из моей чашки Это я не учла. Но кто мог знать? Ведь Георг только преподает и не занимается всей этой бумажной волокитой. «Все. Держите меня семеро. И чай этого прекрасного цистерну налейте. Будьте добры!» «Преподает?» Выдавила я придушина. «Иногда», — отмахнулась Филиния, — «обычное увлечение». Я тихонько взвыла, а учеба в магической академии перестала казаться такой уж привлекательной. Ведь одно дело просто учиться, осваивая интересную науку, и совсем другое – регулярно оказываться в поле зрения самого короля. Но куда деваться? Сложный и, на мой взгляд, немного чрезмерный план Феллинии требовал именно таких действий. Наследница должна учиться. «Одаренная внучка – якобы единственная причина, по которой Феллиния возвращается в этот неинтересный светский мир. Делать вид, будто ей плевать на интриги, которые разворачиваются вокруг имущества и титула рода Сонтер – ее право. Тут не мне решать. Но, кажется, наш план на грани провала. Георг сказал про проверочную работу, напомнил я. Что там за вопросы обычно? Не знаю». буркнула флиния простейшие вопросы по теории магии что нибудь из истории и общих наук думаю так я скривилась сознавая вдруг что если снова пролечу с учебы то ужасно расстроюсь несмотря на эпизодическое присутствие в академии монарха я все равно хочу там быть тем более дар требует развития да и вообще мы можем узнать хотя бы примерный перечень вопросов уточнила я У меня три дня, чтобы подготовиться. Филиния задумчиво прикрыла глаза. Я договорилась о репетиторе для тебя, но вы должны приступить к занятиям позже. Попробую убедить его помочь прямо сейчас. Я выдохнула, не облегченно, но все-таки. Уже собралась отпроситься у бабушки, подняться в комнату, чтобы отдохнуть от пережитого стресса, когда в гостиную влетела служанка из числа местных столичных. и воскликнула испуганно. «Ваша светлость!» «Что?» Филиния напряглась. «Там». Женщина махнула рукой в сторону прихожей, и я боязливо зажмурилась. Фантазия нарисовала страшное, и я мысленно прошептала «Только не Георг!» «А что? А вдруг?» Учитывая мой сегодняшний уровень везения, его величество вполне может нагрянуть". прийти, чтобы потребовать объяснений. А что, если он понял, куда пропала его тату? Но худший прогноз не сбылся. В особняк заявился не Георг, а... «Баронесса Фитер», — пояснила горничная, — «она просит о встрече». Тут я поняла, что рано обрадовалась, просто Феллиния тоже зажмурилась, явно желая оказаться где-нибудь не здесь. «Сказать, что вы заняты?» Горничная боязливо сжалась. Неужели загадочная баронесса нападает на слуг? Бесполезно. После паузы отмела этот вариант Филине, Сделала очень глубокий вдох и резюмировала. Зови. Отлично, а меня отослать можно? Я ведь ничего не понимающая намерянка, а в гостиную, судя по всему, идет настоящий крокодил. А можно я... Нет... Кисла перебила Феллиния. Баронесса не только по мою душу, но и по твою. Уверена, вся столица уже в курсе появления наследницы. Готовься к бою, Маргарита. Я глухо застонала, хотя сокрушаться было бессмысленно. А это она. Да, Увы, закончить вопрос я не успела. Двери гостиной распахнулись, и на пороге возникла пожилая леди в бриллиантах. и, невзирая на летнюю погоду, в мехах. Баронесса Фитер, невзирая на бурную реакцию, продемонстрированную Феллинией, произвела благоприятные впечатление. Она была полноватой, немолодой и очень ухоженной. На лице вместо крокодильево оскала играла доброжелательная улыбка. «О, Феллиния!» – с порога воскликнула баронесса. «Какая встреча! Я уж и не чаяла увидеть тебя вновь!» Гостья распахнула объятие, но леди Сонтр не шелохнулась. «Здравствуй, Ойла!» — вежливый кивок. «Как поживаешь? Как муж? Как дети и внуки?» «О, превосходно!» — ничуть не смутилась баронесса. Приблизившись, она внимательно посмотрела на меня, потом на пустое кресло и спросила певуче. «Пригласите присесть!» Через пять минут леди уже пила чай, а мы знали все новости столичной жизни. Где какие модные магазины открылись, кто какие светские приемы проводит, чьи мужья перестали быть приличными людьми и пошли по кабакам. Но это была лишь прелюдия, такий разговор о погоде вид сбоку. Уэлла действовала как заправский манипулятор, расслабляя нас с перед тем, как ринуться в бой. Момент атаки настал внезапно. Закончив очередную сплетню, баронесса Цепко посмотрела на меня и... «А у тебя, значит, внучка?» протянула дама. «Как неожиданно. Я не знала, что Вальто расставил потомство». «Никто не знал». Филиния ответила жестко. Пару долгих минут благородные дамы таранили друг друга взглядами, а потом баронесса вдруг отступила. Со вздохом откинулась на спинку кресла и заговорила вообще о другом. «Ох, Феллиния, можешь не верить, но я вспоминала тебя буквально вчера. Все думала, думала. И тут ты, да еще с внучкой. Как хочешь, но мне видится в этом знак свыше». Феллиния сдержанно улыбнулась, а леди Ойла продолжила. «Да еще Академия! Моя младшенькая ведь тоже поступает в этом году. А помнишь, как мы с тобой?» Герцогиня явно помнила, но воспоминания были неприятными. Я видела, как по лицу бабушки пробежала, но очень нехорошая тень. Баронесса же, наоборот, расцвела. Хлебнула чаю и улыбнулась шире прежнего. Мы были такими молодыми, а занятия, а тренировки. Кстати, тут леди Фитер тихо хрюкнула. Помнишь тот первый устроенный в академии бал? По лицу леди Сонтер пробежала новая тень, а Ойла, наоборот, приободрилась. Такие декорации были, такая музыка! Столько лет прошло, а я до сих пор под впечатлением. Мик, гаденький блеск в глазах, и баронесса добавила. Но это мелочи в сравнении с той заварушкой, да? Филиния веселье не разделила и не ответила. Более того, мне почуялись такие лучи зла, которые бабушка начала вдруг источать. Гостья стрельнула глазками в меня, явно ожидая вопросов. любопытство, после которого она сможет продолжить рассказ. Но я промолчала. А очень скоро стало ясно, что визит ядовитой аристократки не про меня. Жертвой, по чью душу пришла леди Фитер, была все-таки Феллиния. Это ее собирались, если не уничтожить, то хотя бы уронить в грязь. О, какой же тогда скандал был! Так и не дождавшись вопросов, радостно воскликнула баронесса. «Как ты тогда напилась, Феллиния, милая? Хе-хе, как вспомню, до сих пор смешно. Тебя ведь все считали такой воспитанной умницей, а тут...» Баронесса подалась вперед и понизила голос до громкого шепота. «Помнишь, как тебя едва не стошнило на ректора?» Герцогиня Сонтер закаменела. Баронесса же продолжала веселиться, причем преподнося все не как оскорбление, а как некую забаву. Ситуацию, которая была так давно, что потеряла остроту и над которой пора вдоволь похохотать. Феллиния позволила баронессе повеселиться, а потом сказала, явно напоминая о том, что змеюка знала и так. «Я не пила в тот вечер. Расследование, назначенное после бала, доказало, что меня отравили». Прозвучало жутковато, но Ойла продолжила веселиться. «Ох!» – она махнула усеянной кольцами рукой. «Да кого это волнует?» «Меня волнует!» – процедила фелиния. Баронессу не проняла. Со стороны выглядела как глупость, этакая нечаянная легкомысленность. Но я точно знала, что Фиттер издевается. «Ведь действительно, что такого?» «Какая разница, напилась юная аристократка или кто-то отравил?» «А отравителя тогда нашли?» — спросила у Феллини я. Бабушка отрицательно качнула головой, и я снова повернулась к веселящейся гости. Та утирала слезы смеха, рождая во мне желание схватиться, стала медный поднос и как дать... «Ой, прости», — запоздала опомнилась Ойла. «Прости, я не думала, что тебя та история до сих пор задевает. Столько лет прошло. Молодости простительно глупые поступки, разве нет?» «Я не пила», — повторила Феллиния, которая оказалась на грани бешенства. «Меня отравили». Гостья в который раз отмахнулась. Она успокоилась и притворилась, будто ничего не говорила, словно этот унижающий эпизод отсутствовал. словно она и слова про тот случай не произнесла. Только хватило леди Фитер ненадолго. «Кстати, я на днях проходила мимо часовни Вейзов». «Скажи, Феллиния, та удивительная шпага по-прежнему там?» Развучало невинно, и я, как сторонний наблюдатель, опять ничего провокационного не уловила. «Но Феллиния...» Это был удар, нанесенный точно в цель. «Надеюсь, хоть эта тема не запретна?» Продолжила Ойла, подпуская в голос сладкие нотки. «Или ты до сих пор сокрушаешься, что великое оружие твоего предка?» «Ойла, ты переходишь черту!» Ответом на строгий тон Феллинии стало невинное лицо. Пауза, и баронесса как будто смутилась. «Прости, не думала, что ты все еще переживаешь!» Глотнув чаю, она обратилась уже ко мне. «Маргарита, милочка, вы ведь слышали ту историю?» От милочки меня передернуло. «Да что происходит? Что эта ядовитая тетка творит?» «Конечно слышала», — ровно солгала я. «Мне известны все семейные истории, можете не волноваться». Последняя вырвалась на эмоциях, и, видимо, зря. бабушка то не дрогнула а вот гости встрепенулась ее брови подпрыгнули <Cannon Kultur> о, -о, -о <Discord> протянула она помолчала изображая этакую печальную задумчивость потом произнесла я слышала что у вас небольшие проблемы с воспитанием милочка но была убеждена что это злые сплетни отлично вот тут я действительно не выдержала «А у вас самой проблем с воспитанием нет?» Дама аж подпрыгнула, напомнив взъерошенного попугая. Я же мысленно прижала уши, готовая к нагоняю от феллинии. Ведь тут светский разговор, и если звучат оскорбления, значит, они допустимы. Но моя нанимательница лишь улыбнулась уголками рта. «У меня?» – переспросила баронесса возмущенно. «Смею напомнить, я старше вас, и поэтому...» «Имеете право оскорблять мою бабушку?» «Нет, тут никакого терпения не хватит». Фелиния! воскликнула Ойла, обращаясь за помощью к герцогине, и меня от такой наглости аж подбросила. «Серьезно? Нет, она всерьез требует защиты у той, кого только что полила помоями». «Ох, как печально!» — качнула головой Фитер. А я-то, отправляясь сюда, была полна самых радужных надежд. Я едва не взвыла. Лицемерие баронессы разрывало в клочья. Умом понимала, что нужно сохранять спокойствие, но эмоции нарастали снежным комом. Кровь начинала кипеть. А леди Ойла вдруг ехидно сверкнула глазами, и в следующий миг я ощутила прохладное прикосновение к своему лбу. Это прикосновение нагло и весьма успешно полезло под кожу, и тут случились сразу две вещи. Татуировка, которая успела сползти в район поясницы и ягодиц, обожгла кожу. Мне почудилась этакая далекая, похожая на слуховую галлюцинацию клацанье, а баронесса вдруг попледнела и схватилась за виски. Вскочив, она опрокинула чашку с остатками чая и пронзительно завизжала. Феллиния тоже подпрыгнула. На ее пальцах появилась знакомая белая плазма. Бабушка в изумлении смотрела на гостью. Еще и слуги набежали, а Ойла все вопила. Когда вопль перешел в хрип, Феллиния смогла вставить. Что такое? Что произошло? Гостья была не в себе. Еще несколько долгих секунд мотала головой, потом наградила меня взглядом полным ненависти. «Что то то не знаю», — прохрипела она. «Не знаю, Феллиния, дорогая, может, какой-то спазм?» «Угу». Она не знала. Зато я поняла быстро. Баронесса пыталась влезть в мою голову, и кольцо, выданное герцогине Сонтер, не защитило. Зато сработала татуировка его величества Георга, Причем не просто сработало. Она нанесла некий удар. Неужели меня выводили из равновесия не просто так? «Какой кошмар!» Помня, что у нас как бы светская беседа с сочувствием выдохнула я. Прозвучало вполне натурально. «Нужно вызвать лекаря?» — обеспокоенно уточнила одна из служанок. «Ага, и заодно стражу». Про стражу я не сказала, но, может, на лице мелькнула? Или баронесса без всяких намеков перепугалась? Вряд ли она каждый день получает отпор. «Нет-нет, все хорошо. Я, пожалуй, пойду. Только до коляски проводите». С этими словами леди Ойла буквально вылетела из гостиной. Гостью сдуло, а Феллиния вопросительно уставилась на меня. Однако поговорить мы смогли не сразу, пришлось дождаться, пока уберут разбитый фарфор и, в принципе, наведут порядок. Потом двери гостиной закрылись, и бабушка не выдержала. «Маргарита, мне показалось, или ты что-то знаешь об этом инциденте?» Я коротко пересказала все свои ощущения, и рот герцогини превратился в выразительную букву «О». «Снимай платье», — велела бабушка. Она желала взглянуть на татуировку. Но, увидав мое кислое лицо, а возиться со шнуровкой домашнего платья совсем не хотелось, остыла. «Ладно», — буркнула Филиния и взялась объяснить. «То, что Ойла Мак-менталист, не секрет. Но попытка заглянуть в твою голову за гранью здравого смысла». «Это ведь незаконно?» — на всякий случай уточнила я. «Конечно». И то, что Ойла к тебе полезла, да еще так нахально в моем присутствии, означает, что она проделывает такое не в первый раз. Я вновь покосилась на несработавший перстень, и Феллиния за взглядом проследила. Уровень мастерства Ойлы выше, чем уровень защиты кольца. С неудовольствием признала леди Сонтр. Не будь у тебя артефакта Георга, Ойла могла узнать многое. И не факт, что ты бы заметила это вторжение. Возможно, ты ощутила ментальное прикосновение именно благодаря татуировке. Бабушка встала и отошла к окну. Герцогиня заметно нервничала, ведь это был прокол. От разоблачения нас спасло лишь чудо. «Когда твой дар разовьется и окрепнет, — продолжила Филиния, окрепнет и щит». Тогда артефакта не понадобится, и никакая ойла не сможет обойти эту защиту. В последней фразе прозвучала тень сомнения, но я решила не заострять. Сейчас меня интересовало другое. «Вы с баронессой учились вместе? Вы враждовали?» О -о -о -о. Губы Филинии дрогнули в очень выразительной усмешке. «Мы были самыми заклятыми подругами за всю историю Академии». «Это она отравила вас на том балу?» «Тебя», — поправила бабушка. «Мы теперь близкие родственницы, поэтому лучше на «ты».» Помолчав, герцогиня ответила. «Я убеждена, что она. Но доказательств не было, мне пришлось смириться». «Да, желание треснуть Ойлу чем-нибудь тяжелым усилилось». «А что за шпага?» – спросила я. Леди Сонтер помрачнела. Она развернулась, подарила хмурый взгляд и... В итоге мне все-таки пришлось повозиться со шнуровкой домашнего платья. Правда, причиной была не татуировка. Я переодевалась для поездки». Спустя полчаса мы с Феллинией входили в небольшую часовню, стоявшую в сквере, расположенном практически в центре города. Внутри было тесно, мрачно, по стенам виделись выложенные мозаикой лики, горели светильники. Посередине же высилась композиция, явно не имеющая ничего общего с религией. Инсталляция аля легенда легенды о короле Артуре, крупный булыжник, в который был воткнут меч.